Годами ранее. Синий колпачок от ручки с отчетливыми следами зубов упал на стол. Оливия нервничала. Еще ни разу ее так не потряхивала перед встречей с клиентом. С минуты на минуту в кабинет психолога должен войти Маркус. Но рычагов давления на него у Оливии по-прежнему не было. Сестра Мередит обещала помочь. Проследить за Морлоу и рассказать, он ли является ночным гостем дома Уэллсов. Но с тех пор, как они распрощались, и Оливия получила тайную записку, женщина не выходила на связь. Мередит пропала. В церкви говорили, что она уехала на несколько недель по личным делам. Но так ли это? Где же ты, Мередит? шёпотом спросила Оливия, смотря на дверь кабинета. После разговора с монахиней доктор Уэллс отправила свою дочь к бабушке. Она ждала дня, когда ночной гость придёт к ней в дом. чтобы переживания о ребёнке не отвлекали её от задуманной цели. Аливия собиралась поймать Маркуса, ведь это он, должен быть он, она была почти уверена. Как и прежде, человек в чёрном пришёл. Аливия затаилась возле окна, высматривая сталкера. Она хотела действовать на опережение. Месяцы, проведённые в страхе, довели женщину до отчаяния. Купив электрошокер, газовый баллончик и телескопическую дубинку, Аливия ждала Она устала бояться, ей надоело просыпаться среди ночи, слышать вой, доносящийся из разных частей дома, натыкаться на непонятные символы, написанные свиной кровью, как показала экспертиза. Оливия больше не могла находиться в аду и раз в шесть дней оказываться пленницей в лапах больного урода, решившего испортить ей жизнь. Служба 911 стояла на быстром наборе. Телефонная трубка в кармане. Как только она увидит проникновение на территорию дома, то вызовет полицию, а сама даст бой мерзавцу, терзающему её на протяжении многих месяцев. Он приходил раз в 6 дней, всегда. Эта ночь не была исключением. Перелезая через забор, прячась в кустах, злоумышленник не остался незамеченным. Оливия позвонила в 911, а сама побежала вниз туда, куда направился человек в чёрном. Стоя возле входной двери и слушая, как он орудует над замком, доктор Уэлс в одной руке сжимал перцовый баллончик, а в другой электрошокер. Телескопическая дубинка лежала на подставке для обуви справа от неё. «Все случилось быстро. Дверь открылась, в лицо подул прохладный ночной ветер. Человек в черном не успел ничего сделать. Вязаную маску брызнула струя из баллона. Как только он схватился за голову, Оливия ударила его электрошокером в грудь. Сталкер скорчился от боли и грохнулся на пол, дергаясь в конвульсиях. «Попался, гнида!» – восторжествовала Оливия. «Думал и дальше изводить меня!» Взяв дубинку, доктор Уэллс как следует приложилась по ребрам незваного гостя. Тот заскулил словно щенок. Оливию это разозлило еще больше. Она вновь ударила его со всей силы. Замах руки – очередной удар. Войдя во вкус, Оливия молотила лежащего на полу человека так яростно, что даже не заметила, как подоспела полиция. Патрульным пришлось оттаскивать истеричную женщину, пока она не забила сталкера до смерти. Тот вз дверь вернул психолога в реальность. Оливия почувствовала, как по телу побежали мурашки. Грудь покрылась холодным потом. Он здесь. Он пришёл. Зайдя в кабинет, Маркус поправил причёску. Немного отросшие волосы, зализанные назад с большим обилием геля, переливались бликами от света лампы на потолке. Подросток смахивал на карикатурного бандита из фильмов про итальянскую мафию. Но весь фарс его внешнего вида был ширмой, и Оливия это знала. Нет, Маркус Морлоу не бандит. Он никогда не будет принадлежать к ячейке общества, которая идет против закона. Он вообще никогда и никому не будет принадлежать. Он выше всего этого. 14-летний мальчик наглядно продемонстрировал, к какому сорту людей он относится. Ведь когда Аливию с признаками аффекта увозили на скорой после того, как она чуть не забила домушника насмерть, Маркус Морлоу спокойно стоял через дорогу, наблюдая за происходящим с улыбкой на лице. Как вы сегодня себя чувствуете, Аливия? Слышал, вас хотели ограбить. Даже представить не могу. «Было страшно?» – с улыбкой спросил Маркус. «Наверное, нелегко пережить подобное и вернуться к работе, помогать другим справляться с трудностями, хотя у самой неспокойно на душе». Психолог молчала. Она наблюдала за тем, как парень вальяжно подошел к столу со скрипом, подвинув стул и уселся на него, словно весь мир принадлежал ему. «Кстати, о душе!» – продолжил Морлоу. «Вы в нее верите? Скажите, Оливия!» Можно ли родиться без души?